Глава 31. 20 ноября, 9 часов 44 минуты, по Иркутскому поясному времени, остров альхон Россия. Джада поняла, что не доплывет. Страх, холод и усталость наложили свои пределы. Тяжелый рюкзак за плечами свинцовым грузом сковывал движение, не позволяя доводить до конца грибки руками. Однако это было еще не самое страшное. Позади тянулся кровавый след. Выбираясь из автобуса, Джада разодрала правую руку до кости, а зазубренный кусок металла. С каждым пройденным ярдом тепло и силы вытекали из ее тела, волочась следом за ней алым вымпелом. Боль перерастала в онемение. Джада делала все возможное, чтобы двигаться дальше. По мере того, как слабела правая рука, ей приходилось все отчаяннее работать ногами. Ее легкие кричали, требуя воздуха. Путь впереди становился все более темным, и не только потому, что она углублялась в тоннель, оставив солнечный свет позади у нее перед глазами все померкло. Остались только черные тени. Наконец, впереди показалась более светлая полынья, где на льду лежал включенный фонарик, дожидаясь возвращения джады вместе с теплой одеждой. «Я ни за что не смогу!» В доказательство этого ее продвижение замедлилось. Правая рука, теперь совершенно бесполезная, волочилась следом. Джада судорожно заколотила ногами, чувствуя нарастающее отчаяние. Отдаленный рокот разнесся по воде, достигнув ее слуха. Подняв взгляд, она увидела сквозь прозрачный лед яркий свет, метнувшийся к оставшемуся позади выходу из пещеры. Протянув руку, Джада прижала ладонь к льду. — Помогите! — Но товарищи пронеслись мимо, оставив ее одну. 9 часов сорок минут. Грей гнал свой квадроцикл к лучам утреннего солнца. Монг сидел у него за спиной. Ковальский следовал сзади на втором квадроцикле. Впереди светился выход из пещеры. Пирс различил притаившихся слева и справа людей. Дункан сказал, что это корейцы, однако Грей понимал, что на самом деле эти солдаты из Северной Кореи. Как им удалось разыскать их? От страха за Сейхан, за Рэйчел, у него застыла кровь в жилах. Вот почему обе женщины до сих пор так и не появились здесь. Их схватили? Грей вспомнил краткий, натянутый разговор с Сейханом. Несомненно, ей приставили пистолет к голове. И все же это давало определенную надежду. Несомненно, корейцы захотят захватить их с Ковальски живыми и не станут убивать, по крайней мере, на месте. Однако самого Грея ничто не сдерживало. Он услышал первые выстрелы Зигзауэра Дункана. Пока внимание врагов было приковано к выходу из пещеры, и реву приближающихся квадроциклов, Рен открыл по ним огонь сзади, застав их врасплох. Послышались пронизанные болью крики. Корейцы были ошеломлены тем, что на них напали оттуда, откуда они никого не ждали. Поднявшись за спиной Грея, Монг начал стрелять поверх его плеча, усиливая общее смятение. Грей дал полный газ пользуясь кратковременным хаосом среди врагов, сбитых с толку и не знающих, как вести бой на два фронта. Впереди, на фоне светлого пятна выхода из пещеры, показался солдат, вскидывающий автомат. Мунг уложил его на повал одним прицельным выстрелом. Грей объехал упавший труп слева, Ковальский справа. Вырвавшись на солнечный свет, Оба крутанули рули, разворачивая квадроциклы и, вскинув пистолеты, принялись палить во все стороны. Показался Дункан. Открыв заднюю дверь автобуса, он высунулся, ведя огонь сверху вниз. Солдаты в белом камуфляже падали на лед, или сраженные пулями, или стремясь укрыться, чтобы не представлять собой желанную мишень. Однако Грей понимал, что силы слишком неравные. Спецназовцы вооружены до зубов. С минуты на минуту ситуация кардинально переменится. За квадроциклами уже гнались пули, выбивающие ледяные брызги рядом с колесами. Задача осталась только одна — выиграть время. Грей предупредил Вегора, чтобы тот оставался в усыпальнице, и ждал возвращения Джады. Возможно, ей понадобится какая-то помощь. Монсеньер согласился. Впрочем, выглядел он неважно. Имея перед собой четкую цель, Пирс стрелял и стрелял, мысленно призывая Джаду поторопиться. 9 часов 46 минут. Джада двигалась к отдаленной лужице света, судорожно работая ногами и цепляясь здоровой рукой за лед. Позади слышались выстрелы. Это ее товарищи жертвовали своей жизнью, чтобы она выполнила то, что должна была сделать. При мысли о такой жертве Джада стиснула губы, борясь с безусловным рефлексом, требующим от нее сделать вдох, поскольку лишенные кислорода легкие уже горели огнем. Наоборот, Остальное тело превратилось в ледышку, налилось свинцом, стало тяжелым. Но тут что-то наткнулось на джаду сзади и пронеслось мимо. От неожиданности она выпустила изо рта пузырьки воздуха. Это оказалась самка тюленя, ловкая и обтекаемая в воде. Описав в воде петлю, нер повернулась к джаде и сделала плавный круг скользнув по ее телу, после чего снова отплыла вперед и остановилась, приглашая молодую женщину за собой. Сквозь агонию льда и огня Джада поняла, что хочет ей сказать умное животное. Протянув здоровую руку, она ухватила нерпу за ласт. Почувствовав прикосновение, тюлень устремился вперед, то ли сознательно, то ли просто испугавшись. Таща за собой джаду, нерпа спешила к полынье, ближайшему месту, где можно было глотнуть свежий воздух. Собрав всю волю, молодая женщина стиснула пальцы, держась из последних сил. Через мгновение животное и человек достигли пятна яркого света и поднялись к поверхности воды. Вынырнув, джада жадно вдохнула воздух. Рядом кружилась нерпа, глядя на нее умными карими глазами, словно убеждаясь в том, что с ней все в порядке. Было ли все дело в материнском инстинкте нерпы, решившей помочь другому раненому, млекопитающему? Или же это действительно был пришедший на помощь дух острова, о котором говорил Темур? Так или иначе, Джада без слов поблагодарила нерпу. Высунув над водой усатую мордочку, животное отдышалось и снова ушло под воду. Джада подплыла к краю полыньи, где Грей оставил веревку. Поднявшись по скользкой ледяной стене, она поползла на четвереньках, оставляя кровавые отпечатки ладони правой руки. Добравшись до полотенца, Джада насухо вытерлась и растерла продрогшее тело. Здесь лежала и ее одежда, но она не стала ее надевать, сознавая, что у нее нет времени. Опустив рюкзак, астрофизик лишь накинула куртку и застегнула молнию. Трясясь от холода, она закинула рюкзак на спину и направилась к обледенелой стене. Замерзшие конечности отказывались ей повиноваться. Просунув голые ноги в страховочную упряжь, Джада застегнула ремни и окинула взглядом веревку, уходившую вверх по отвесной скале, покрытой тонкой коркой льда. Схватив веревку, она тотчас же поняла, что у нее ничего не получится. онемевшие пальцы, ничего не чувствовали. С каждым мгновением силы продолжали покидать ее, трясущееся от холода тело. Но со стороны выхода из пещеры доносились отголоски выстрелов. Товарищи джады продолжали борьбу. И я тоже должна продолжать бороться. Сознавая, что у нее осталось всего 10 минут, доктор Шоу подтянулась до первого крюка, затем до следующего — Вспыхнувшая с новой силой решимость влекла ее вперед, но она понимала, что сила воли — это далеко не то же самое, что сила мышц. Протянув вверх рассеченную руку, Джада попыталась ухватиться за крюк и, сорвавшись, упала спиной на жесткий лед. По ее щекам потекли слезы отчаяния. Посмотрев вверх, она вынуждена была признать страшную правду. «Я ни за что не смогу» подняться наверх. 9 часов 48 минут. Грей понял, что сражение проиграно. Фактор внезапности больше не работал. Придя в себя после неожиданного нападения, враг окопался. Ударившая в корпус квадроцикла пуля, рикошетом полоснула Грея по бедру, оставив обжигающую отметину. Пирс подал сигнал Ковальски. Великан развернул свой квадроцикл и помчался к торчащему из воды автобусу, а Грей и Монг побежали по льду, прикрывая своего товарища шквальным огнем. Доехав до Полыньи, Ковальский развернулся на 180 градусов и, пошедший юзом квадроцикл, остановился у самой кромки льда. Выбравшись из автобуса через заднюю дверь, Дункан пробежал по наклонившейся крыше и совершил прыжок через полоску воды, затянутой радужной пленкой разлившейся солярки. Он тяжело упал на сиденье позади Ковальски, и квадроцикл тотчас же рванул прочь от автобуса, резко виляя из стороны в сторону. в Вдогонку беглецам устремились пули, изрешетившие борт автобуса и поднявшие в воздух осколки льда. монк Открыл ответный огонь. Грей, держа руль одной рукой в теплой перчатке, в другой сжимал пистолет, стреляя направо и налево. Однако патроны у всех уже подходили к концу, а предстояло еще выдержать последний бой. Грей мчался к входу в пещеру, спеша укрыться в ней. Ковальский не отставал от него. монк поразил одного боевика в ногу, и тот с воплем повалился на лед. Другие разбежались, освобождая дорогу. Оба квадроцикла ворвались в тоннель, проехали еще ярдов 10 и дружно остановились, разворачиваясь боком. Все четверо мгновенно спешились, укрываясь за квадроциклами, перегородившими дорогу вглубь пещеры. Грей оценил обстановку. У Ковальски... Кровоточили плечо и бок. У Дункана рассечена щека. монк зажимал рукой бедро, сквозь пальцы сочилась кровь. Тем не менее, все были полны решимости любой ценой выиграть для Джады и Вегора хоть немного времени. К несчастью, боеприпасы у всех были на исходе. Теперь придется считать каждый патрон. Словно понимая это, враг приготовился к последнему натиску. Грей внутренне собрался, крепко сжимая в руке пистолет. Однако на фоне светлого выхода из пещеры показался один человек, прижимающий к себе другого. Здоровенный корейский спецназовец в бронежилете и каске держал перед собой сайхан обхватив ее рукой за горло и приставив ей к виску пистолет, используя ее в качестве живого щита. Сейхан казалась обреченной, внутренний огонь в ее груди погас. «Бросайте оружие на землю!» — крикнул знакомый голос. «Выходите с поднятыми руками, или мы убьем эту женщину у вас на глазах. Точно так же, как мы убили другую женщину». Все планы, лихорадочно крутившиеся у Грея в голове, при этих словах бесследно исчезли. «Убили другую женщину». Монг стиснул другу руку, но Грей едва ощущал это прикосновение — Рэйчел. У него перед глазами мелькнули застывшие образы, сочная карамель ее глаз, то, как она в гневе встряхивала головой, раскидывая волосы, ее нежные губы, заливистый смех. Неужели всего этого больше не будет? — Грей, — прошептал Монг, — возвращая друга в настоящее своим голосом, а также крепким пожатием руки. У пирса в груди вспыхнуло пламя, ослепляя его. В глубине тоннеля появился хван-пак. Метнувшись от стены, он укрылся за спиной верзилы-корейца. — Живо выходите и останетесь живых! Этот торжествующий голос, напоминающий писк насекомого, вернул Грею самообладание напомнив о долге. Им по-прежнему требовалось выиграть время, чтобы спасти мир, но теперь у Грея появилась и новая цель — отомстить за Рэйчел. «Что нам делать?» — шепотом спросил Дункан, сжимая свой зигзауэр. Пирс подумал был о том, чтобы отослать молодого оперативника на помощь джади но Хван Пак сразу же заметит отсутствие одного из них и отправится искать Дункана, что поставит под угрозу срыва главную задачу. «Делайте, как он говорит», — натянуто произнес командор, усилием воли заставляя двигаться свою нижнюю челюсть. Это позволит нам выиграть больше времени. Он встал, держа руки за головой. Остальные последовали его примеру, выходя из-за укрывавших их квадроциклов. Сознавая свою победу, Хван Пак, наконец, вышел им навстречу. Небрежно закурив сигарету, он ткнул ее светящимся кончиком в сторону Грея. — А мы с тобой хорошенько позабавимся, ты и я. Пирс прикусил губу, сдерживая резкий ответ — лихорадочно ломая голову, как не дать этому человеку пройти дальше в тоннель. Он понятия не имел, удалось ли Джаде подняться по замерзшему водопаду в глубине пещеры, однако спускающиеся сверху веревки останутся в любом случае. Враг поймет, куда двигаться дальше. Поэтому Грей лишь в бессильной ярости смотрел на северокорейского ученого. Дойдя до выхода из пещеры, Грей увидел направленные на него автоматы, распростертые на льду трупы. Силы Хван Пака поредили, по крайней мере, наполовину. Кое-кто из спецназовцев был в окровавленных повязках, говорящих об огнестрельных ранах. Грей постарался найти в этом хоть какое-то удовлетворение. Слева, особняком от остальных, держалась знакомая фигура — Джулон Дель Гадо. Бросив взгляд на Грея, хозяин Макао тотчас же снова уставился себе под ноги, судя по всему, смущенный своим присутствием здесь. Это было большой ошибкой. Джулон не увидел, как стройная фигура тенью скользнула по одной из веревок, по которым спустились со скалы корейские спецназовцы, и неслышно опустилась на лед и не увидел сверкнувшую серебром сталь меча, вонзившегося ему в спину. Ахнув от изумления, Джулон рухнул на колени. У него за спиной стояла гуань и На лице у нее сиял яростью вытатуированный дракон. Глава триады дуан подняла вторую руку с дрожатым пистолетом и открыла огонь. По оставленным веревкам вниз устремились другие фигуры, стреляя с воздуха. Боевики триады Гуань-Инь. Потрясенный Грей не мог взять в толк, каким образом Гуань-Инь нашла их, однако с ответом на этот вопрос можно было подождать. Воспользовавшись тем, что все внимание оказалось приковано к ее матери, Сейхан, что из силы, опустила пятку, на ступню державшего ее боевика. Хоть закаленный профессионал и не выпустил свою пленницу, он все-таки ослабил хватку, и это дало сайхан возможность пригнуться. Она посмотрела Грея в глаза. Тот уже пришел в движение, рванув к ней. Боевик выстрелил в него. Но пирс распластался на льду, по инерции скользя вперед. Под градом свистящих пуль он схватил единственное подвернувшееся под руку оружие. Остановившись у ног боевика, Грей выбросил вверх обломок сосульки. Пройдя на духом Сейхан, острая ледяная пика вонзилась в оголенное горло боевика. Тот упал, выронив автомат и обеими руками схватившись за шею. «Беги на помощь Джадди!» крикнул Грей Дункану, «Быстрее!» Счет времени шел уже на минуты. 9 часов 53 минуты. Чувствуя, как под ногами горит земля, Дункан побежал, даже не подумав о брошенных квадроциклах. Перепрыгнув через них, он устремился дальше, ускорив шаг, стараясь держаться не на скользком льду, а на полоске, нанесенного ветром снега. Позади все еще звучали выстрелы, однако с прибытием новых сил исход боя был предрешен. За считанные секунды, добежав до конца пещеры, Дункан увидел джаду. Молодая женщина взобралась где-то до середины обледенелой стены, но подняться дальше не могла. В проходе наверху виднелся вигор Монсеньер пытался как мог помочь джаде, но ему не хватало силы. Только подбегая к замерзшему водопаду, Дункан разглядел кровавый след, тянувшийся от самой полыньи. Кровавые подтеки виднелись и на ледяной корке, расчерчивая голубой фон алыми полосками. «Держись — Держись! — крикнул Дункан. — А я, по-твоему, что делаю? — откликнулась жада, испытывая злость и в то же время бесконечное облегчение. Дункан подбежал к свободному концу веревки. «Держись крепко, я тебя подниму». Он потянул веревку вниз, протягивая ее через вбитое в свод пещеры кольцо и поднимает джаду. Как только молодая женщина поравнялась с проходом, Вигор помог ей забраться внутрь. Оба были на пределе сил. Очутившись наверху, джада поспешила освободиться от страховочной упряжи. «Идите вперед!» крикнул их снизу дункан я вас догоню в ответ джада лишь помахала ему рукой Запыхавшаяся, она не могла вымолвывать ни слова убедившись в том что джада и вигор скрылись в проходе дункан ухватился за веревку и полез вверх 9 часов 54 минуты сайхан вырвалась из обмягших рук державшего ее боевика. Получив, наконец, свободу, она подобрала выпавший из руки Реона пистолет, тот самый, из которого он застрелил Рэйчел. Мельком взглянув на насаженное на сосульку тело, сайхан принялась искать того единственного врага, который был ей нужен. При первых признаках опасности... Хван-пак отбежал от скалы и укрылся за корпусом затонувшего автобуса. Сжимая в руке пистолет, он вслепую палил в сторону скалы, ошеломленный таким внезапным поворотом судьбы. Но, как азартный игрок, Хван-пак должен был понимать, что полоса везения не может продолжаться бесконечно. Сейхан направилась к нему, заметив ее, Северокорейский ученый вскинул пистолет и выстрелил. Сейхан даже не потрудилась увернуться от пули. Она подняла свой пистолет и нажала на спусковой крючок. Ее прицельный выстрел попал Хван Паку в колено. забежав от боли, он растянулся на льду, покатился в сторону и, добравшись до края полыньи вокруг автобуса, свалился в воду. Остановившись у кромки льда... Сейхан смотрела, как он, отплевываясь, плывет в ледяной воде. Она понимала, что каждое движение простреленным коленом причиняет ему невыносимую боль. С трудом доплыв до противоположной стороны, Хван Пак стал искать, за что ухватиться. Самым удобным ему показалось то место, где корпус автобуса лег на лед. Однако, к несчастью для него, В тот самый момент, когда он положил руку на край полыньи, массивный корпус накренился еще больше, сминая хрупкий лед. Рука Хванпака оказалась зажата в этой щели. Он закричал, силясь высвободить четыре раздробленных пальца. Пятого пальца много лет назад его лишила мать Сейхан в уплату за карточный долг. Теперь Хванпак Был в долгу уже перед самой Сейхан, и этот долг был несравнимо больше. "Помогите", воскликнул Хван Пак, клацая зубами. Сейхан наклонилась. В глазах северокорейского ученого мелькнула искра надежды. Но вместо этого Сейхан подобрала окурок, выпавший у него, когда он проглотил воду, и, выпрямившись, подуло на светящийся кончик. Надежду сменил ужас. Несомненно, Хван Пак также чувствовал запах солярки и машинного масла, толстым слоем разлившихся по поверхности воды. — Холодно, да? — спросила сайхан Давай я тебя согрею. Она стряхнула пепел в воду. Дождь раскаленных искр воспламенил сначала пары, а затем и лужицу машинного масла и солярки. По воде побежали голубые язычки пламени, спешащие к Хванпаку. Не обращая внимания на его истошные крики, Сейхан развернулась и направилась к берегу, оставив его гореть сверху и замерзать снизу. — Это тебе за Рейчел.